Теперь, в виду могущих возникнуть неприятностей, между ним и княгини, он готов был утратить долю своего значения в глазах прислуги и принять в свой дом прилежаевых как родных. Но его смущало главным образом не прислуга. Прислугу можно было заставить молчать, прислугу можно было бы выгнать. Но в его доме было еще одно существо, которое нельзя было заставить молчать или выгнать, это существо было Павла Абрамовна. Павла Абрамовна, как женщина образованная, как женщина хорошего тона, смотрела с презрением на этих оборванцев, на этих нищих, на этих милых родственников. Бесплодно придумывая средства, как бы убедить жену в необходимости сближения с прилежаевыми, Данила Захарыч мысленно воскликнул: Э, да что тут думать, разве я не господин в своем доме? И вдруг, словно какой-то бес, насмешливо шепнул ему на ухо. Да, конечно, не господин. Эта мысль так сильно задела за живое Данилу Захарыча, что он громко проговорил: Ну, так я им покажу! Кучер, услыхавший эти слова, невольно обернулся к его превосходительству, но его превосходительство строго нахмурило брови и проговорило. — Чего зеваешь по сторонам? Тут народ того и гляди, задавишь кого-нибудь. А он в стороны смотрит. Но спокойствие не возвращалось к его превосходительству, даже и после того, как гнев был сорван на кучере. Уже не раз, особенно в последнее время, Данилу Захарычу поражали подобные мысли о ничтожестве его значения в доме. И теперь в его голове чрезвычайно ярко прошли некоторые из мелких будничных сцен в его семье. Данила Захарыч, свойственными ему зоркостью и строгостью, управлял домашним государством, как и следует главе жены, которая доубоится своего мужа. Павла Абрамовна, согласно супружескими законами, не выходила из повиновения у мужа. Подобные отношения даже давали право Даниле Захарычу довольно метко подсмеиваться над теми мужьями-колпаками, которых жены держат под своим башмаком. Это благодушная вера в силу своего самодержавия в семье, это уверенность, что у меня все моего взгляда боятся, по одной половице пройдут, если велю, пикнуть не посмеет, если чего захочу. Все эти светлые иллюзии были нарушены в тот памятный день, когда Боголюбовы узнали о смерти Прилежаева и встретились с Варварой Ивановной, которую поджидали с таким нетерпением. Варвара Иванна вдова двоюродного дяди Боголюбова, одного из благочинных Москвы, была очень богата, бездетна, и потому представлялась очень лакомым куском для всех ее знакомых, друзей, свойственников и родственников. Многое множество рук тянулось за этим куском, но рука Боголюбова оказалась ловчее всех других рук, и, наконец, этот лакомый кусок уже находился в доме его превосходительства. В ожидании приезда Варвары Ивановны в семье шли рассуждения о ласковом приеме, который нужно оказать родственнице, шли предположения об ее щедрости, делались соображения о духовном завещании, и даже сам Данила Захарыч расшалился до того, что картавым голосом говорил Бодая, своего еще ничего не понимающего сына, «Ах, тифуфлига!» Флига! Знаешь ли, ты, кто тебя нянчить то будет? Твоя бабуська Вальвали Иванна. Наконец бабушка Варвара Иванна, сморщенная, как печеное яблоко, с темным, как старый пергамент, лицом, закутанная в какие-то ветхие шали, капоры и косынки, приехала к своим ненаглядным родственникам. Ее костюм немного шокировал Павлу Абрамовну, но приходилось помириться с этой странностью старухи. Добрые родственники, не видавшие друг друга почти никогда, прослезились, обнялись, начали со вздохами расспросы о покойном дядюшке, об его смерти. Варвара Ивановна, шамкая и охая, сообщила, как отец благочинный на одре без языка лежал. как ему батюшке бог ни смерти, ни живота не давал в течение полугода, как его родного десять раз приобщали и семь раз к нему иверскую поднимали, как сжалился Господь и успокоил его душеньку в лоне Авраама, как, наконец, осталась она, Варвара Иванна сирота горемычная, без приюту на белом свете. Добрые родственники выразили свое глубокое сочувствие горю шестидесятилетней сироты и объявили, что их дом к ее услугам. «Спасибо вам, спасибо, отцы родные! Померу пришлось бы идти!» вздохнула Варвара Ивановна и оттерла сухие глаза. «Ну, померу-то не пошли бы! За свои деньги приют нашли бы! Ласки родственные, вот чего не найти за деньги!» С чувством произнес Боголюбов. «Да какие деньги ты у меня, голубчик ты мой!» Как-то испуганно произнесла старуха. «Жили мы с отцом благочинным, вольными даяниями благочестивых людей, и теперь приходится по даяниям жить. Не оставь ты меня, отец родной, на тебя вся моя надежда. Помилуйте, что вы, тетушка, располагаете моим домом как своим». Торопливо произнес Боголюбов, немного нахмурив брови и через минуту довольно осторожно спросил. «Но «Ну неужели дядя ничего не успел скопить вам на старость?» Патюшка? да из чего же?» — прошамкала старуха. «Вольными подаяниями благочестивых людей жили, яко нищие, вот как перед истинным Христом». Старуха подняла свои тусклые глаза и стала осматривать углы комнаты. — А где же, батюшка, образ-то у вас? — прошамкала она. — Там, в спальнях, тетушка, — ответил Боголюбов и подумал. — А ведь старуха-то врет, что у нее ничего нет. Знаем мы их. — А здесь-то нечто сарай у вас, голубчик. И тут, тетушка, есть образ. — Боголюбов указал на маленький образок, едва видневшийся под потолком. — Да что же, батюшка, ты в эку большую комнату образа-то побольше разве не мог повесить? И лампадочки-то приткнуть нельзя. Висит он у вас, как сироточка, в угол заброшенная. Старуха вздохнула и покачала головой, снова отерев сухие глаза своими костлявыми пальцами. С этого дня... Для Павлы Абрамовны начались бессменные пытки. Старуха охала и вздыхала о маленьком образке и отсутствии лампады до тех пор, пока, наконец, в столовой повесили большой образ и затеплили лампаду. Потом начались сдохи о скоромной пище в пятницы и среды, вследствие чего пришлось готовить в эти дни рыбу на скоромном масле, выдавая ее запостное блюдо. Затем дом Боголюбовых сделался местом сходок для каких-то неведомых до сих пор поповичей и поповских вдов, родственников и родственниц старухи, вносивших с собой в семью какой-то погребальный тон и смущавших хозяйку своими манерами, нарядами и речами. Далее старуха вздыхала о том, что немчура, подготавлявший Леонида в пансион Добровольского, Сидит весь вечер и стрекочет с Павлой Абрамовной на птичьем языке. Павла Абрамовна стала хмуриться не на шутку. Ей житья не было, как она говорила от этой ведьмы. Между женщинами начались сцены. Павла Абрамовна шпиговала старуху, старуха донимала ее вздохами и возведением очей к небу. Данила Захарович в это время сделался козлищем очищение. Старуха говорила ему, что он не по закону живет. Жена ежедневно решительным тоном заявляла, что она не желает видеть в своем доме эту старую коргу. — Пойми ты, — Что она необходима нам, — строго и внушительно говорил Данила Захарович. Наши дела в таком положении, что мы должны держать тетку у себя до ее смерти.